Глава шестая Тело Кристофера Свана обнаружило в девятом номере на первом этаже ведерби в одиннадцать семнадцать утра в пятницу горничная, заметившая, что из-под двери номера сочится кровь. Нападавший одиннадцать раз ударил его ножом Янагиба, длинным инструментом с тонким лезвием, взятым из набора японской кухонной утвари на цокольном этаже. Дверь в его номер была заперта изнутри, все окна тоже закрыты и заперты изнутри. На первый взгляд никакого объяснения, как убийца смог или смогла проникнуть в номер и покинуть его, не имелось. Несмотря на жесткость нападения, нашлось свидетельство того, что Кристофер некоторое недолгое время еще оставался жив после нападения. Он сумел доползти до стола, взять ручку и нацарапать на бумажке для записей следующее сообщение. Непонятная буква R8-2. И вот так, вторично за эту злополучную неделю, слушания из ткана оказались прерваны. Захватывающую дискуссию с названием почему свободные рынки и национальная общность — вещи нераздельные, пришлось свернуть. Участников разослали по своим номерам. Конференц-зал в конюшнях закрыли. Всем сообщили, что покидать Ведерби-Холл, пока не приедет полиция и не выдаст свои указания, нельзя. Детектив-инспектор Верити Эссон которой утром того дня, когда убили Кристофера, исполнилось 64 года и 363 дня, направлялась на празднование собственного выхода на пенсию. И тут поступили известия о совершенном преступлении. Ее друзьям и коллегам, уже ждавшим ее в гостевой комнате отделения полиции Оксфордшира с наполненными бокалами шампанского и канапе в руках, пришлось праздновать в отсутствие виновницы торжества, инспектор же розыска Эссен, поспешила на открытую парковку. На удивление, проворна была она для женщины своего возраста и телосложения, коренастая и округлая, с фигурой, обретенной за целую жизнь услаждения, хорошей едой, с вином и того лучше, однако держалась с изяществом и жизнелюбием, производившими впечатление на всякого, кто с ней знакомился. Эти качества, в сочетании с ее склонностью к черной одежде, а также с копной густых ослепительно-белых волос, придавали ее облику что-то от эксцентричного стряпчивого из какого-нибудь Романа Диккенса. На парковке ее поджидал верный помощник, детектив-сержант Джейкс. Вместе они запрыгнули в ее винтажную черную ламборгини, которую на немалой скорости повела она к Ведерби-Прут, А Д.С., детектив-сержант Джейкс, меж тем излагал ей подробности дела, которые ему уже удалось выяснить. «Вокруг самой конференции имеется некоторая скандальная шумиха», сообщил он. «Несколько статей в прессе. Речь о крайне правом крыле партии Тори. А также множестве тех, кто даже еще крайнее». «Все вполне безобидны, без сомнения», произнесла Д.И., детектив-инспектор. Эссон и фыркнула. «Незачем, походя обзывать людей фашистами, просто потому, что они с нами в чем-то не согласны». «Убитый», — продолжил Д.С. Джейкс, пренебрегший упреком, уже публиковал у себя в блоге некоторые острокритические сообщения о конференции. «Понимаю. То есть у него там было изрядно врагов. Политических врагов. Именно. И сколько же людей участвовало в конференции? В общей сложности...» Д.С. Джейкс сверился со своими записями. 217 зарегистрированных участников. Д.И. Эссон вписалась в крутой поворот шоссе, безрадостно хихикнув. — Опля, — сказала она, — одна жертва 217 подозреваемых. На деле же случай оказался, по первичной оценке во всяком случае, существенно менее запутанным, чем представлялось. Доктор Шумахер, судебно-медицинский эксперт, уже присутствовала и расторопно занималась своим ремеслом. По ее мнению, смерть наступила между десятью и десятью-тридцатью. Тем временем Констебль направил Д. Эссон к записке на столе, которую Кристофер накорябал за секунды до смерти. Она быстро осмотрела записку, а затем, обращаясь к Д.С. Джейксу, промолвила. «Выясните, кто занимал номер восемь дробь два, а?» «Это по соседству. И кто бы ни был этот человек, не отпускайте никуда. И найдите хозяина, лорда Ведербе. Отправьте его ко мне». Пока ее коллега осуществлял порученное ему, Д. И Эссен провела быстрый осмотр помещения. Отметила положение тела и расстановку мебели, проверила запоры на окнах и дверях, Все оказались надежны, ни один со всей очевидностью в последнее время не пытались испортить или взломать. Менее чем за пять минут верный сержант Джейкс вернулся с содержательными сведениями о постояльце номер восемь 2 Бумажку с написанным на ней именем он вручил начальнице. Та глянула на имя, кивнула и, сложив бумажку, поместила ее к себе в записную книжку. «Его светлость скоро явится». Заверил ее Д. С. Джейкс. «Славно!» Она отвела сержанта в сторону и сообщила ему в полголоса. «Здесь мы имеем дело, Бернард, с тем, что теоретики детективного жанра именуют убийством в запертой комнате. Никаких зримых способов проникновения внутрь или выхода. И все же убийство совершено, и убийца внутрь как-то попал, а затем выбрался наружу» в комнату вошел лорд Ведерби. Он тотчас увидел ужасный труп, неловко лежавший ниц на залитом кровью ковре, и сделался смертельно бледен. Да и Эссон кивнула ему и продолжила шептаться с сержантом. «Так вот, посредственный писатель подобных детективов, — сказала она, — изобретет какое-нибудь маловероятное ухищрение вроде «Тайного коридора». Очевидно, нам следует подойти к этой задаче, не прибегая к подобным фантазиям. Разумеется. Д. и Эссен повернулась к графу, которому констебль предложил стакан воды, и вид у графа теперь сделался несколько лучше. «Ваша светлость», — произнесла она, — «вам, как хозяину этой гостиницы, должно быть известно ее внутреннее расположение. Наш убийца, судя по всему, проник в эту комнату не через дверь, не через окно». Не придет ли вам на ум какое-нибудь еще объяснение? Лорд Ведерби, надув щеки, выпустил воздух. — Что ж, я бы предположил, — сказал он, — что они, должно быть, воспользовались потайным тайным коридорам. Д. и Эссен и Д.С. Джейкс переглянулись. «Так, — Так-так, произнесла первая. Изволите ли развить эту мысль? Лорд Ведерби подвел их к гардеробному чулану в углу комнаты. «Когда-то этим коридором на самом деле пользовались слуги. Из кухонь так носили еду», — пояснил он. «Этот коридор начинается у меня в кабинете внизу, там прежде размещалась кладовая дворецкого, и ведет сюда. Потянувшись к стенной облицовке в задней части чулана, пространство, где они запросто помещались втроем, Он отыскал канавку в деревянной панели, нажал на нее и тем самым открыл легкую дверцу. Та плавно распахнулась вовне, в темный коридор. Щелкнув выключателем, лорд Ведерби зажег одинокую голую лампочку, достаточно яркую, чтобы озарить весь коридор. Слева тот упирался в узкую лестницу, уходившую вниз, Справа имелись еще две двери по обе стороны коридора. «А эти куда ведут?» — тотчас заинтересовавшись, спросила Дэй Эссен. «Это в общую гостиную между комнатами 8.1 и 8.2, вторая в седьмой номер через камин». Дэй Эссен проверила, нет ли на каменных плитах полос следов, и таковых там не оказалось. Полагаю, это крепко упростит вам задачу, сказал граф. От чего же? Спросила она, все еще занятая поиском следов. Ну, от того, что это сужает круг подозреваемых до трех. Доступ к этому коридору из номеров есть всего у трех человек. Д и Эссон выпрямилась из согбенного положения и одарила его пронзительным взглядом. У трех, лорд Ведерби. Кажется, вы сообщили мне, что начальная точка этого коридора находится у вас в кабинете внизу, там, где раньше была кладовая Дворецкого. <къем> Его светлость, казалось, внезапно растерялся и изрядно распыхтелся и раскряхтелся. — Что ж, да, так оно, надо полагать, и есть. — Более того, — сказала сыщик, — мне кажется, имело бы смысл вам отвезти нас туда немедля. Они протопали втроем по узкому коридору, в конце которого имелась дверь, ведшая влево. Открыв ее, лорд Ведерби уже собрался ввести Д. и Эссен к себе в кабинет, но она его остановила. — Это, похоже, не конец коридора, — сказала она, и он действительно тянулся еще сколько-то, а затем поворачивал за угол и исчезал из виду. — Не конец. Согласился лорд Ведерби. Он длится еще несколько сотен ярдов. Там есть дверка, из которой выходишь прямо на берег пруда. Это предстоит расследовать. Произнесла Д. И Сон отчасти самой себе и двинулась за графом к нему в кабинет. А Д. С. Джейкс замыкал шествие. Инспектор взяла на заметку все особенности. Комнаты, обставленные не густо. На столе почти ничего, не считая ноутбука. На полках — картонные скоросшиватели. А у одной стены — три серых конторских шкафчика. Эта комната, кажется, сгодится мне сегодня как опорный пункт. Мне нужно побеседовать со всеми ключевыми подозреваемыми, в том числе с вами. Но первонаперво я бы хотела потолковать с вашим шеф-поваром. — Моим шеф-поваром? отозвался лорд Ведерби. «Право слово, мне кажется, вы зря потратите время. Он был занят все утро и оказаться в девятом номере никак не мог». «Вполне возможно, что и так», — сказала Д. И. Эссон. «Но мне надо поговорить с ним об обеде. Я попутно заметила, что в меню есть фазан, а сержант Джейкс подтвердит, до чего придирчиво я к тому, как фазана готовить». Д. и, и Д. С. Джейкс обедали отдельно в комнате, расположенной рядом с салоном Аддисон. Фазан оказался хорош, и сопровождала его бутылка отличного бургунского, которую Д. и Эссон выпила целиком и полностью. В день моего выхода на пенсию, сказала она, не вижу, с какой стати мне беспокоиться насчет питья на службе. — Как бы то ни было, — произносила она это все, набивая себе рот хлебом, каким промокала соус со своей тарелки, — не думаю, что случай окажется запутанный. Все уже указывает на одного конкретного человека. Отметьте, например, что жертве удалось что-то написать незадолго до гибели. Что вы об этом думаете? — Не уверен, — сказал Д.С. Джейкс. — Первый символ каков? Зачаток некой буквы, надо полагать, а, или «Пи» или н. Мне кажется, н. но от чего он ее не дописал?» «Что ж», — проговорила Верити Эссен, промокая губы салфеткой. «Допустим, у нас четверо подозреваемых, людей, у которых был доступ к коридору, ведшему в комнату к убитому. Иными словами, постояльцы в номере «Семь» а также в номерах 8 дробь 1 и 8 дробь 2. Вдобавок сам лорд Фледербер, разумеется. Итак, представьте, если можете, что вас только что заколол кто-то из этих людей. Человек этот покинул комнату, а в вас еще теплится жизнь на несколько мгновений. Хватит только на то, чтобы дотянуть до стола, взяться за ручку и что-нибудь написать. Ни времени, ни сил писать имя убийцы у вас нет. Что бы вы тогда написали? Наверное, его инициалы. Или ее. Именно. И тут мы натыкаемся на одну из неповторимых черт этого дела. Что общего у всех четверых подозреваемых? Номера 8.1 и 8.2 и гостиную между ними занимают Роджер Векстов и Ребекка Вуд. Весьма деликатный расклад, должна я заметить, для двух коллег-сослуживцев. В седьмом номере... Ричард Вилкс, пожилой ученый, прилетевший вчера аж из Венеции, чтобы прочесть доклад, который оказался прерван через четыре минуты после его начала по причине смерти королевы. В кабинете внизу у нас хозяин гостиницы Рэндольф Ведерби. Четверо подозреваемых. Все они, к сожалению для нашей жертвы, имеют в точности одни и те же инициалы. «А, ну конечно!» То есть выводит он половину буквы R, осознает, что это никак не поможет определить убийцу и должен быстро придумать другой намек. Именно. Намек, указывающий, довольно-таки прямо, на мой взгляд, на одного подозреваемого в особенности. На Ребекку Вуд. Д. С. Джейкс обдумал сказанное. Хотя вряд ли этого хватит, чтобы выдвинуть ей обвинение в суде. Что ж, есть и еще кое-что против нее. Криминалисты были сегодня утром очень расторопны. С ручки двери, ведущие из тайного коридора в комнату жертвы, уже сняли следы, а у четверых подозреваемых — отпечатки пальцев. Есть четкое соответствие. Ребекка Д. И. Эссен кивнула. «Хм, изобличительно», — произнес Д. С. Джейкс. Но мгновение подумав, добавил... Или, во всяком случае, было бы, если б нашлись какие бы то ни было отпечатки на ручке ножа. Но, насколько я понимаю, их там нет. С чего бы убийцы стараться не оставить отпечатков на орудии убийства и при этом оставить их на дверной ручке? «Совершая убийство, думаешь, не всегда собрано?» «Верно. За десертом пирог Баноффи с солено-карамельно-шоколадной подливкой». Д.С. Джейкс обрисовал другие существенные детали, которые ему удалось выявить. К примеру, любопытный факт. Кристофера Свана без его ведома переселили из его номера во флигеле в более просторный и дорогой номер в главном здании. Еще один факт. Со сцены преступления исчез его мобильный телефон. Имелась также и занимательная история, изложенная работниками бара в салоне «Аддисон», А его потерявшиеся флешки и ее внезапном и неизъяснимом появлении на прежнем месте. А еще Д.С. Джейкс вдобавок пообщался с дедом Бобом Хопкинзом, рыбаком, который в любую погоду сидит у берега декоративного пруда, и застал его в великом возбуждении. Сегодня он впервые за, почитай, пять лет, не то чтобы в самом деле поймал рыбу, однако отчетливо слышал как она прыгает в воде всего в нескольких ярдах от него. Нечто, вполне вероятно, не имеющее отношения к делу, однако, безусловно, необычное, если учесть, что рыбы в пруду нет вообще, и это широко известно. — Подозреваю, тому есть очень хорошее объяснение, — сказала Верити. — Пойдемте разберемся. Она стремительно осушила круглый бокал бренди. И тем, завершив обед, они с Д.С. Джейксом вернулись в кабинет к лорду Ведербе, который граф несколько неохотно уступил им как комнату для опросов. Начали они с того, что открыли дверь в тайный коридор и повернули в нем на сей раз не направо, тогда бы они выбрались наверх, а налево. И двинулись коридором, что делался все уже и темнее особенно когда под острым углом свернул вправо. Согнувшись едва ли не вдвое, при свете фонариков на мобильных телефонах, они проковыляли две сотни ярдов, если не больше, а паутина вязла у них в волосах, и из-под ног разбегались пауки. Черная кирпичная кладка стен начала поблескивать от влаги. Наконец, от внешнего мира их не отделяло уже ничего, кроме деревянной дверки, сбитой из четырех древних досок, прогнивших едва ли не насквозь. По краям дверки пробивался яркий дневной свет. Верети толкнула ее наружу, и оказалось, что открывается она довольно легко, едва ли не будто недавно это проделывал кто-то еще. Коридор вывел их на самый берег декоративного пруда, И два-три фута травы, отделявшие порог от воды, были зримо и стоптаны. Д. И. Эссон повернулась к Д. С. Джейксу и сказала: Что ж, не кажется мне, что нынче утром тут прыгала рыба? А вам? Зато мне кажется, что если бы дно пруда обследовал водолаз, он бы, вероятно, отыскал мобильный телефон убитого. Такова в любом случае моя догадка. А теперь, на мой взгляд, пора как следует подтолковать с нашей первой подозреваемой.